Глава 35. Пишущая машинка. В спальне Марта обмотала голову полотенцем и надела фиолетовое хлопчатобумажное платье, которое видела на Сьюке, когда начинала работать в библиотеке. Это было платье для беременных, свободное, очень удобное. Накинув махровый халат на плечи, босиком она отправилась вниз на кухню. Сикфред сидел за кухонным столом. Он был в очках И в натянутой добровей серой вязаной шапке. Лица почти не было видно за старинной черной пишущей машинкой. Пальцы его бегали по клавишам, литеры щелкали по бумаге. Рядом с машинкой лежала стопка отпечатанных листов. Марта завороженно наблюдала за кареткой, движущейся влево. Потом звоночек, и Сигфрид передвигал ее в начало. Вы писатель? – спросила она. Он не поднял головы. Марта оглядела комнату. На полках вдоль круглой стены стояли книги и фотографии в рамках. Полка для вина была вырезана из плавника, а на буфете стоял большой корабль в бутылке. Марта сняла ее и стала рассматривать крохотные фигурки матросов на палубе и белые барашки на синих волнах. На одной фотографии Сигфрид стоял рядом с писательницей Люсиндой Ловел. Она улыбалась в объектив, а у Сигфрида вид был скованный. Внизу на фото была надпись Сигфред и Анджела. Это ведь Люсинда Ловел? спросила Марта. Мм, буркнул он. Моя сестра. Марта наморщила лоб, осваивая новость. Так Анджела ваша сестра и пишет под псевдонимом Люсинда. Сикфред не ответил. Марта поставила бутылку с кораблем на место. «А о чём вы пишете?» Сикфрид поправил стопку листов, взял скрепку, посмотрел на неё и положил. Уткнул подбородок в грудь и бросил взгляд на Марту из-под лобья. «Что не так?» — спросил он. «Со мной?» — голос у Марты дрожал. «Да». От этого короткого участливого вопроса Она растаяла. Как было бы хорошо услышать иногда такое в минувшие годы. Чтобы кто-то поинтересовался, как ей живется. Марта тяжело опустилась на нижнюю ступеньку, по составив голые ступни. Она вспомнила, как Сигфрид сильными руками вытаскивал ее из моря и решила, что обязана быть с ним откровенной. Она рассказала ему о том, как годами ухаживала за родителями, и чем ради этого пожертвовала, рассказала о синем небе и бурных морях и напомнила о том, как ему понравилась картинка с черным дроздом. Книга привела меня к моей бабушке Зельде, а я думала, что она умерла. И я узнала, что Томас Сторм не был моим родным отцом, а сестра это знала. Все в моей семье мне лгали, так я считаю. Она как будто съежилась, пока говорила. Сигфрид не сразу ответил. Он смотрел на машинку, потом пожал плечом. «Это не значит, что они вас не любили». Это была его самая длинная речь за все время, и в ответ что-то шевельнулось у Марты в груди. «Да, наверное». Он кивнул. Марта поправила на себе халат. «Я там в море подумала о Пегасе, спасибо что вы меня спасли Сигфрид сидел не шевелясь лицо его ничего не выражало он откашлялся и встал подошел к полке взял фотографию и протянул ей перед своим катером пегас стояли в ряд восемь рыбаков внизу снимка надпись рукой 1964 за год до несчастья прошептала марта Она вгляделась в лица молодых людей и остановила взгляд на крайнем справа. У него были темная шевелюра и пронзительный взгляд. Шапка натянута почти до бровей. «Вы?» — спросила она. Сигфрид кивнул. Он взял у нее снимок и показал на человека, стоящего рядом с ним. «Дэниел», — сказал он. Марта заморгала, глядя на отца. Волосы встрёпаны, улыбка во весь рот. Молодой, коренастый, совсем молодой. По щеке у нее скатилась слеза, и возникло бессмысленное желание, чтобы он гордился ею. Когда она посмотрела на Сигфрида, он отвел взгляд. Глаза у него тоже были влажные. «Вы про него знали, да?» — спросила Марта. «Что они с моей мамой? И про меня тоже?» Он кивнул, и я пытался его спасти. Сигфрид покачал головой и ущипнул себя за переносицу. Не смог. Марта пыталась осмыслить его слова, представить себе происходившее. Она осторожно коснулась его руки. «Шторм был такой сильный. Он утопил и катер, и экипаж». «Вы ничего не могли сделать. Я знаю силу моря. Вы меня спасли из него», — сказала она. Она подумала о том, как Сигфрид пошел за ней из библиотеки после того, как она там сорвалась. Вспомнила, как перед ее домом появилась магазинная тележка и в ней ее заколка для волос. Другие маленькие любезности, которые он ей оказывал на протяжении многих лет, Она их даже не замечала. Это были не те глубокие изъявления благодарности, каких она ждала от людей. Тогда они ее не согревали. А сейчас было по-другому. Сигфрид поставил фотографию на полку. Марта вдруг почувствовала озноб и запахнула халат потуже. «Когда я была помоложе, любила рассказывать разные истории». это как-то примеряло с жизнью вы тоже поэтому пишете она подождала ответа но его не было почувствовав что разговор исчерпан она шагнула к лестнице взялась за перила и вдруг на нее навалилась усталость сейчас соберу вещи и оставлю вас в покое Сигфрид посмотрел на нее помотал головой останьтесь Я понадоблюсь библиотеке, Сьюки скоро рожать. Я бросила Зельду, надо проверить, как она там. И не заполнила еще анкету для поступления на работу в библиотеку. Перечисляя дела, Марта чувствовала, что оплывает, как песочный замок под волной. Она мысленно видела список дел, выстроившихся столбиком, и против каждого — жирную красную точку. Сигфрид дождался, когда она выдохнется. «Останьтесь», — повторил он. Он выдвинул ящик и вынул картонную коробку, коричневую и потертую. Подошел с ней к Марте и отдал. Марта нахмурилась. «Что это?» «Дэниел», — сказал он. Остаток дня Марта пролежала в маленькой комнате на маяке, Иногда садилась в кресло перед окном, и солнце грело ей лицо. Просмотрела несколько листков, лежавших в коробке. Там были стихотворения, заметка о море и поздравительная открытка Сигфриду по случаю дня рождения. Другой, возможно, выбросил бы все это. Но здесь несчастье придало им совсем другую ценность. Все было написано рукой Дэниела. Слова были простые, но сильные, выразительные, полные чувства. «Может быть, я в него пошла?» сказала себе Марта и уцепилась за эту мысль. Ею постепенно овладело ощущение покоя. Здесь, наверху маяка, со словами Дэниела, она увидела свою жизнь яснее. Она задумалась о своих родных, о том, что они для нее значат. Они не идеал, Но какая семья идеальна? Она представляла себе, что пришлось пережить ее матери, перед каким выбором мать оказалась и что сочла наилучшим решением. Потеряв любимого человека, Бетти хотела крепкой, надежной семьи, но за это пришлось платить свою цену. Пришлось маневрировать, улаживать трудные отношения между мужем и матерью. Марта подумала о том, как Зельда была вынуждена оставить дом и родных и начать жизнь заново, потому что не могла приспособить свое поведение к вкусам зятя. Какую обиду и растерянность она испытала, несмотря на поддержку преданной Джины. И в то же время Марта пыталась увидеть вещи глазами отца, человека, полюбившего женщину, беременную от другого, которого она любила и потеряла. Томас пообещал растить ребенка и скрывал от своих, что он не отец. Он знал только один способ поведения и так себя вел. И Лилиан знала, что у них с Мартой разные отцы и десятилетиями хранила эту тайну. Может быть, тайна разъедала ее изнутри и на ее жизни сказывалась тоже. И, наконец, Марта задумалась о себе. Она не стала другим человеком. Но после этой недели, после того, что она сделала и узнала о других и о себе, появилось ощущение, что ее костяк укреплен сталью. Прошлое осталось в прошлом. Она должна принять его и отодвинуть, чтобы смотреть в будущее. Она больше не сердилась на Зельду, но с горечью вспоминала события, на протяжении десятилетий оставлявшие отпечаток на их Ее и Лилиан, и Зельды, и Бетти в жизнях. Она могла бы часами, днями перебирать их в памяти, но если постараться, можно похоронить их в прошлом. Я должна найти в себе силы двигаться дальше, потому что другого варианта нет. Она решила, что больше не будет думать только о том, чтобы угодить другим, что она научится думать о себе. и любить себя. И надеялась, что тепло чьей-то благодарности, которого она так ждала, может рождаться в ней самой. Я хочу опять быть прекрасной. Сигфрид принес Марте ужин: стакан молока и горячий тост с маслом. На подносе лежали еще две вещи: конверт и лист бумаги. На нем синей ручкой несколько ровных строк. У Сьюки все хорошо. Она предъявила Бену свою кульминацию. Ультиматум. Зельда говорит, что ей очень жаль. Лилиан шлет свою любовь. Последний срок подачи документов на работу завтра. Оуэн хочет пригласить вас выпить кофе. Как вы все это узнали? Крикнула она ему вслед, но он быстро ушел. Марта открыла конверт. В нем была анкета для приема на работу. На приклеенной желтой бумажке, рукой с юки вперёд. И Марта занялась анкетой. Ответив на вопросы, Марта подумала о большой коробке с маскарадными костюмами у себя в сарае. Трупу для Алисы в стране чудес набрать будет нетрудно. Она изложила свою идею литературного фестиваля, где каждый оденется своим любимым литературным героем. предложила организовать книжный клуб с участием людей всех возрастов, чтобы дети и взрослые рассказывали о своей любви к книгам. Популяризировать и расширить книжный клуб. Написала, что библиотека нуждается в большей поддержке со стороны начальства. Вся во власти слов Дэниела Марта дала волю чувствам, поведала, что значит для нее библиотека и люди там. В час нужды библиотека всегда была готова ее принять. Теперь Марта хочет отблагодарить ее. Она рассказала свою жизнь. Марта проснулась рано утром в 5.31. Сигфрид уже сидел за пишущей машинкой. Под стук машинки Марта вымыла посуду. В распорядке их совместного пребывания здесь образовался странный необременительный ритм. Она еще не готова была уйти и положила перед ним заполненную анкету. Он кивнул, открыл ее и стал читать. Марта смотрела в окно. Начался отлив. Грудь у нее стеснилась от мысли, что скоро придется покинуть это светлое мирное убежище. Сигфрид вернул ей анкету и сказал «Отлично». Он снова принялся стучать на машинке. Марта не спросила, что он пишет. Он был сосредоточен и, казалось, доволен тем, что получается. Хотелось сказать ему, что он помог ей вернуть веру в людей, что пребывание на маяке внесло покой в ее мысли и утешило сердце. Но подумала, что, наверное, он и сам понял. В начале восьмого она открыла дверь маяка. Сигфрид стоял рядом, засунув руки в карманы длинного пальто. «Спасибо вам», — сказала она. Она нашла глазами свободное место на его щеке между бородой и нахлобученной шапкой и быстро поцеловала. Он только дернул головой и распахнул дверь. Потом сунул руку в карман и вынул голубой конверт. На нем была надпись «К сведению всех заинтересованных лиц». Понимая, что он смутится, если она спросит его о содержании конверта, Марта аккуратно положила конверт в большой накладной карман фиолетового платья. Пальцы ног в блестящих сандалиях были голые. Она прижала к груди картонную коробку Дэниела. Ветер приятно ворошил волосы и бросал соленые брызги в лицо. Она вздохнула, задержала на несколько секунд дыхания и ступила на неровные камни. «Сигфрид, если смогу когда-нибудь что-нибудь для вас сделать, только скажите». Сигфрид стоял неподвижно, ветер трепал полы его пальто. «Только одно», — ответил он через несколько секунд. «Что?» Он натянул шапку пониже, так чтобы не было видно глаз. Скажите Бренди, чтобы перестала подбирать дурацкие скандинавские детективы.